«Ты не туда смотришь!» Вдова Каперанга Трусова явилась на пристань уже в трауре. Ее дочь, гладко причесная курсистка, уговаривала. «Мама, ну не надо, уйдем! Не нужно видеть нам эти проклятые крейсера. У тебя еще сын, сын в Порт-Артуре!» Портовые барши, обтянутые поверху тентами, окружили крейсера, начиная принимать раненых для своза их на берег. В ситцевых платочках, держа узелки с гостинцами, вглядываясь в крейсера матросские жены, тихо плакали. Наверное, моего нету. Он был такой бедовый. Валя, иди сюда, не крутись. Больше нет у нас папы. А где он, папка-то? Там и махали руками, как в пропасть. Под пение горнов на палубу флагманской России тяжко поднялся адмирал Скрыдлов. Принял рапорт от Исона. «Я знаю», — сказал ему Иисон, «что сейчас я буду подвержен всяческим инсинуациям по поводу моего отведения крейсеров. Газеты станут порочить меня, за то, что мы оставили Рюрик, а сами ушли во Владивосток. Заранее предупреждаю. Я буду требовать военного суда над собой. Моральной стороны дела Скрыдлов не касался. Но по законам войны на море, к сожалению, всегда очень жестоким вы поступили правильно. Кто осмелится обвинить вас в чем-либо? Когда погибал мне наносец стерегущий, Ковторанг Боссе тоже отвел свой страшный, дабы избавить флот от лишних жертв. Покойный адмирал Макаров не осудил его. «Благодарю, что вспомнили», — отвечал Иисон. Из рапорта контр-адмирала «В заключении считаю своим долгом засвидетельствовать о доблестной службе преданности воинскому долгу офицеров и и нижних чинов моей бригады крейсеров. Это были железные существа, не ведавшие ни страха, ни усталости. Вступив в бой прямо ото сна, прямо с койк, без всякой перед тем пищи, они в конце пятичасового сражения дрались с той же энергией и с такой же великолепной стойкостью, как и в самом начале боя. Впечатление от пленных с рюика. Японцы изложили в интервью для английских газет. Вообще говорили они Сеппенгурайту, хотя русские были очень спокойны и деликатны, но держали себя с большим достоинством, даже с оттенком некоторой надменности по отношению к нам, победителям. Панафинин появился на палубе Адзумо как раз в тот момент, когда японские унтер-офицеры пытались пересчитать пленных. Матросы еще мокрые, израненные. Не понимали, чего хотят от них эти япоши. И Понафидин помог победителям. «Ребята, постройтесь вдоль борта, как на рюрике». Японский врач наложил перевязки на его обгорелые руки. Мичману выдали короткое кимоно, хаори. Всех офицеров отводили в особую каюту, где стоял накрытый для угощения стол, поражавший изобилием вин, заморских фруктов, и коробками папирос. Минуя длинный коридор, Сергей Николаевич заметил много пустых бутылок и в этот момент поверил, что писали в кассетах. перед боем японцы обычно люди трезвые, пьют непростительно много. В каюте Панафидин застал прапорщика Арошидзе и Мичмана Шиллинга, который по-прежнему оставался в своих роскошных кальсонах. Никита Пустосвят спросил его. «Чего тебя подхватили позже? Мы уже обсохли». Отнесло течением. Думал, вообще не заметят. «А ну, садись с нами. Выпьем». Панафидин выпил виски без всякой охоты. Сообща, офицера стали перебирать в памяти уцелевших. Кто кого последний раз видел и где. Арушидцы... Вдруг показал глазами направо. Панафидин разглядел в борту круглую, почти аккуратную дырку калибром в 203 мм, через которую вошел русский снаряд. Арушидзе перевел глаза влево. Там, в переборке, была такая же дырища, результат попадания русского снаряда.